556. Все ученики разделяются на два основных вида. Ученики условные и ученики безусловные. Путь условного ученичества – путь половинчатый. Длится лишь до тех пор, пока он удобен и соответствует желаниям и настроениям, а главное – удобством половинчатого ученика. В случае, если условия пути сознанию не соответствует, Путь прерывается на тот или иной срок. Такой ученик может следовать по пути лишь при известных условиях, и его продвижение всецело от них и зависит. Ученик ставит себя в зависимость от того, как обернуться комбинации внешних обстоятельств. Общение, близость к учителю все зависит от того, как обстоят дела. И любовь, и преданность все условно и все построено на приходимости внешних явлений. Учеником принято может быть лишь ученик безусловный, идущий безусловным путем, горящий преданностью и любовью безусловной. Это означает следование по пути при всяких и каких бы то ни было условиях. Где бы ни, и когда бы ни, и что бы ни происходило, и что бы ни случилось, в болезни и здоровье, избытке и голоде, холоде и тепле, молодости или старости, здесь или там, Неизменен путь и близок учитель, и не колеблется ни любовь, ни преданность, ни устремление. С учителем ли или предоставлен самому себе, но идет? На гребне волны или между, на вершине земного успеха или в одиночестве людского забвения, но не приложен шаг? Не может наиглавнейшее и владык быть поставлены в зависимость от чего бы то ни было. Пусть идет жизнь» меняя свои течения, но не изменяем владыка и поверх того, что проходит. Так есть ученики истинные, безусловные, принятые и другие избравшие путь половинчатости, и есть над первыми ручательство учителя, то над вторыми властвует Майя. Обреченными на неудачу можно назвать их, хотя и успешно они могут быть в делах обывательских. Истинная удача измеряется более длинной линией. Проведите ее достаточно длинной от любого явления в будущее, и смыслы и значения явления станут ясны. И если что-то на сегодня или на завтра мнится успехом и выигрышем, то при анализе явления в перспективе, скажем, 50 ста или 500 лет смысл явления совершенно меняется». Первая доза наркотика или рюмка вина могут показаться не страшными, Но в алкоголике и наркомане видим следствие страшное. Можно отринуть руку водящую, погнавшись за очередной приманкой Майи. Но каково оказаться среди астральных турбильонов одному без помощи, без мощной руки учителя? Примечание – турбильон бурный, беспокойный. Так мудрость заключается в проведении более длинной линии. И путь безусловного ученичества, безусловно, любви и преданности есть путь проведения в беспредельность линии найдлиннейшей.